Глава двадцать Передо мной на миг появилось мое собственное лицо в обрамлении звезд. Громовержец где-то на заднем плане моего сознания расхохотался, а я чуть не дернулся и не уничтожил едва теплившийся отголосок жизни в траске. Ну да, эту маленькую особенность энергообмена я совершенно не учел в полубитвы. А все потому, что сосредоточился на уничтожении Хранителей еще до того, как впитал свое божественное воплощение. Траск распахнул глаза, и наши взгляды встретились. От него полыхнула надежда, что еще не все потеряно. Неужели он верит, что я сохраню ему жизнь? Я вдохнул немного силы в жизненный источник и вынул руку из груди Траска. Мой хранитель Рвана выдохнул и упал передо мной на колени, склонив голову. Его аура сочилась надеждой, а я вдруг понял, что именно нужно сделать. Для начала я сковал Траска, лишив его возможности двигаться. Мои оковы ему не разрушить никакой силой. Даже темная энергия не поможет, ведь я обрезал почти все энергетические нити, кроме тех, что отвечают за сохранность миров. Затем я зашвырнул предателя в ледяную тюрьму, в тот самый мир, где мы бились. Когда я развернулся к Селести, она слегка склонила голову и глянула на меня оценивающим взглядом. «Меньше всего мне сейчас хотелось вести с ней беседа о Великом, да и о Низком тоже. Я подумал отослать ее обратно в мир, созданный для богов, но передумал. Если ей так хочется болтаться рядом, пусть. Главное, чтобы не мешало и не отвлекало, тем более, что никто из смертных не увидит богиню без ее желания». Я переместился к особняку и взлетел по лестнице на второй этаж. Вольт лежал посреди моей постели, развалившись так, что занял почти всю ее. «Живой?» — спросил я, шагнув к нему. «Ты же в меня силой закачал столько, что ни на одну жизнь хватит!» Пес тут же подобрался и завилял хвостом. «Как успехи!» «Да вот, одного ублюдка я уничтожил, а второго оставил пока в живых». Я присел рядом с ним и пробежался пальцами по жесткой шерсти. «Ого!» — кивнул с умным видом Воль. «Если всех врагов убить сразу, то и воевать не с кем будет». Я рассмеялся, встал с кровати и шагнул к окну. «Этот дом не был мне родным, какие эти земли». «Даже этот мир был моим так недолго, что можно было бы назвать его чужим. Но я сросся с этим миром, с людьми, доверившими мне своей жизни, землей на полях и выжженным сосновым бором». «Надежда» — это слово значило слишком много для смертных. Оно заставляло их верить, что жизнь станет лучше, трава зеленее, воздух чище. «Именно это слово и станет тем, что подарю этому миру, если, конечно, сама надежда не откажется взять на себя эту роль». «Что ты там думал?» — спросил Вольт, прыгнув ко мне. «Чую, что это аукнется всем и каждому». «Непременно аукнется», — кивнул я. «Пойдешь со мной в сил, или еще поваляешься?» «Куда ж ты без меня?» — фыркнул пес. «Я же этот, защитник!» Теперь мы смеялись оба. Я хохотала от души, краем глаза глядя на мою богиню, которая делала вид, будто ее тут нет. Мой смех заставил ее вздрогнуть и передернуть плечами. Странная она. Мы с Вольтом переместились в Исил и сразу же направились на больничный этаж. Не заглядывая к Назару, я постучал в палату Надежды. «Войдите!» — крикнула она, а потом торопливо направилась к двери, чтобы распахнуть ее. «Спаситель?» «Здравствуй, Надежда!» Я улыбнулся и шагнул в палату. «Белая мебель и белые стены в этом помещении были как раз таки кстати, в отличие от апартамента в небоскребе». «Ты пришел забрать долг?» — спросила она с легкой улыбкой. «Я знала, что все имеет свою цену». «Вообще-то нет», — мягко сказал я. «Ты хотела новый мир и новую жизнь. Я могу дать тебе нечто большее». «Дать? Мне?» Надежда отшатнулась и прижала руки к груди. «Почему? Почему ты так добр ко мне?» Почему раз за разом ты только даешь, но не просишь ничего взамен? Ты еще даже не знаешь, что именно я хочу предложить. Я покачал головой. Это не совсем дар. Да, это будут новые возможности, но и ответственность будет большая. Говори же, я хочу отплатить тебе хоть чем-нибудь. Она стиснула руки и напряглась всем телом. «Я хочу предложить тебе стать хранителем этого мира». Мои слова упали на голову надежды, словно тяжелый молот на наковальню. Я видел, как женщина покачнулась и чуть не упала. «Но ты не должна соглашаться только из чувства благодарности. Ты свободный человек и вольна принимать любые решения. Что, что нужно будет делать?» — спросила Надежда, облизнув губы и сглотнув. — Ты уверен, что я справлюсь? — Ты точно справишься. Я тепло улыбнулся ей. — Ты прошла испытание болью и пытками, безумием и отчаянием. И ты сохранила человечность, доброту и желание помогать людям. Но я всего лишь... Она уронила голову на грудь, а потом резко выпрямилась. Я всего лишь была собой. Именно это я и ценю. Я положил руки на ее предплечье и чуть сжал пальцы. Именно то, какая ты. Мои хранители не справились с бременем силы и власти. Они предали меня и предали саму свою суть, ради которой были созданы. Созданы? Пробормотала надежда. Ты их создал? Ты... Ты бог? «Есть немножко». Я усмехнулся и подмигнул ей. «Но я остался прежним. Я — князь Юрий Громов, верховный инквизитор и просто мужчина, который защищает тех, кто ему дорог». «Расскажи о хранителях», — попросила Надежда. Ее тело немного расслабилось, и сама она как-то стала спокойнее. «Теперь я понимаю, почему ты ничего не просил взамен». Богам это просто не нужно. Ты такой, какой есть. Добрый, справедливый, мудрый и сильный. Мне пришлось мысленно приструнить Вольта, который заржал так, что затрясся всем телом, будто в припадке. Селестии хватило моего взгляда, чтобы прикрыть ладошкой рот и изобразить серьезное лицо. При этом Вольт хохотал над словами о мудрости, а богиню насмешило то, что меня посчитали добрым. «Значит так. Начал я, успокоив своих спутников взглядом и усадив Надю в кресло. Раньше хранителям была доступна энергия всех миров, созданных мной. Они должны были следить за балансом и равновесием, но предали меня». Они начали забирать энергию себе, чтобы стать сильнее. «Какая низость!» — возмутилась Надежда. «Разве так можно?» «Как видишь!» Я пожал плечами. «Но это уже не важно. Я решил изменить суть Хранителей. Я замкну энергию мира на нем самом. Она не будет приходить извне, но и покинуть мир не сможет. Энергия и до этого не приходила, ведь ее забирали Хранители». Надежда молча смотрела на меня, ожидая продолжения, а вот Селестия молчать не стала. «Нельзя замыкать энергию в мире», — заявила она. «Ты же сам писал законы и знаешь, что однажды энергии станет слишком много. Мир не выдержит». «Я тебя спрашивал, просил совета». Я повернулся к богине и взглянул на нее, не сдерживая холодность во взгляде. «Нет, этого не было. Так с чего ты решила, что можешь указывать мне?» «Но я...» Селестия не закончила фразу и прикусила нижнюю губу. «Я и забыла, каким ты бываешь». «Так вспоминай», — процедил я и снова повернулся к надежде которая часто моргала и крутила головой. «Прошу прощения за эту сцену. Меня немного отвлекли». «Ага». Она неуверенно кивнула. «Значит, если я стану хранителем, то должна буду заботиться о том, чтобы в мире все было хорошо?» «Примерно так». Кивнул я. «Там будут некоторые ограничения, но суть именно такая». «Тогда я согласна». Выпалила Надежда, вскочив с кресла. «Разве может быть что-то лучше мира во всем мире?» «Я рад, что ты понимаешь всю важность этого назначения. Говорить о том, что мира во всем мире никогда не будет, я не стал. Ни к чему это. Со временем Надежда сама поймет, как все устроено. И могу пообещать, что ты останешься человеком, но твои возможности будут почти безграничны». — А жизнь? Я буду жить долго? — спросила она, отводя взгляд. — Очень долго, — с усмешкой сказал я. — Тогда можно мне... Она сделала глубокий вдох и нервно переплела пальцы. — Можно мне кого-то, кто будет рядом, кто будет жить так же долго? — Конечно, можно. Я невольно улыбнулся и бросил быстрый взгляд на Селестию, которая язвительно фыркнула. — Я уже и сам думал предложить стать хранителями нескольким своим людям. — А Назару, Назару Крылову ты это предложишь? На щеках надежды появился румянец, а в глазах на мгновение мелькнула тоска. — Предложу. Просто ответил я и тут же оказался в женских объятиях. Я погладил надежду по голове и подождал, пока она успокоится. Какая же она ранимая и чувствительная. «Назар сумеет уравновесить ее мягкость, а другие хранители привнесут что-то свое в новый мировой уклад. Теперь я видел, что это самый верный и единственный путь для мира и для меня. После разговора с Надеждой я заглянул к Назару, и чтобы не терять время на повторение одних и тех же слов, я связался с Денисом Никулиным и остальными рубежниками». Немного подумав, я позвонил Мише и Саше. Если с тем же Никулиным давно все понятно, я видел его самый большой страх. Тогда, в каньоне, будучи во власти иллюзий, он больше всего на свете боялся потерять своих людей. Он был готов пожертвовать собой ради них. Вообще, если так подумать, то все мои ребята прошли через мясорубку». И все они лишь стали тверже, отзывчивее и сострадательнее. Любому из них я доверил бы прикрывать свою спину, что и делал не единожды. Кто, если не они, больше всего достойны стать хранителями? Когда все собрались вместе, я вышел в центр палаты и сложил руки за спиной. Вольт выпрямил спину и сел рядом со мной с гордым видом. Ребята замолчали и переглянулись. «Одного хранителя я уничтожил», — сказал я. «Второй еще жив, но это ненадолго». «А сколько их всего?» — поинтересовался Миша. «То есть я рад, что одного из них не стало, но хотелось бы понимать, чего ждать. За этим я вас и собрал», — сказал я, оглядев своих людей внимательным взглядом. Я не могу убить последнего хранителя, пока не найду ему замену. Если этого не сделать, то мир будет уничтожен. Но как ты собираешься это провернуть?» Спросил Назар. «Я изучал архивы, читал все, что можно о хранителях. Это бессмертные сущности. Как ты вообще смог убить одного из них?» «Дело в том, что я не совсем человек. Я хмыкнул». Это я создал хранителей и дал им ту власть, которой они воспользовались. И ты можешь сделать хранителем кого угодно, спросил Назар удивленно. Многое же я пропустил, пока отлеживался тут. Любого достойного кандидата, уточнил я для всех. И почти все они здесь. А кого нет? Поинтересовался Саша. «Первого из достойных!» Я сделал паузу и немного потянул интригу. «Это надежда, и она уже дала согласие. Кстати, Назар, она очень просила за тебя. Не хочет коротать вечность в одиночестве». «Вечность?» — выдохнул Саша. «Надя просила за меня?» Точно с таким же выражением спросил Назар. «Все так». Я улыбнулся. «Прежде чем вы примете решение, я озвучу основные задачи. Каждый мир аккумулирует энергию и выплескивает ее в людей. Хранители должны будут распределять эту энергию по всему миру и следить за тем, чтобы не случилось перекоса». «О каком перекосе речь?» – спросил Игорь Черепанов. «Количество энергии в мире будет только увеличиваться, соответственно, будет усиливаться магия». Проговорил я. «В какой-то момент родится архимаг, который будет сильнее всех вместе взятых одаренных в мире. Потом их будет все больше и больше». Я замолчал ненадолго, давая ребятам осознать то, что я говорю. Кто-то понял сразу, а кто-то непонимающе нахмурился. Назар сразу кивнул, как и Игорь Черепанов, да и остальные рубежники. «Когда родится первый такой архимаг, вы должны будете курировать его», — сказал я, наконец, как и всех последующих. «Воспитывать, прививать верные ценности, дать понятие о доблести, человечности и защите мира — все это будет задачей хранителей». «Такой человек должен знать все, отличать добро от зла и не руководствоваться местью или другими грязными чувствами». «Но разве этим не родители должны заниматься?» — спросил Саша, недоуменно покачав головой. «Представь себе всесильного, всемогущего человека!» — тихо сказал я. «Человека, родившегося в бедной семье или среди интриг королевских дворцов». «Разве смогут родители донести до него простую истину, что сила — это всегда ответственность? А если они сами слабы или дурно воспитаны? Я понял, о чем ты говоришь». Саша кивнул и задумался. «Тогда миссия хранителей и впрямь может быть занятной». «Я согласен стать одним из них», — почти перебил его Назар. Ты знаешь, что это было моей мечтой — исправить несправедливость и помочь человечеству. Знаю и помню. Коротко кивнул я, а затем посмотрел на остальных. Времени на размышления не слишком много. «Я хочу быть хранителем», — сказал Саша, сверкнув глазами. «Хочу быть тем, кто сделает хоть что-то хорошее для мира. А пока я всего лишь графский сынок с даром льда». — Не кокетничай, Саша, ты не среди барышень. — осадил я его. — Дар у тебя отменный, резерв тоже неплох, а уж быть графским сыном мечтает каждый неодаренный. — Я тоже хочу стать хранителем, — сказал Денис Никулин. — Возможность спасать жизни и влиять на умы людей, разве это не благо? — Кто-то еще? — спросил я после того, как в палате наступила тишина. — Игорь? «Сначала ответь на вопрос». Черепанов сжал кулаки и глянул на меня из-под лобья. «Ты ведь теперь глава Инквизиции?» «Формально, да». Я кивнул, уже понимая, какой вопрос задаст рубежник. «Ты можешь вернуть пострадавшим от действия Инквизиции то, что они потеряли?» — спросил он. «Могу и верну», — твердо сказал я. Наш архивариус Прокопья Хлыстов уже составляет списки тех, кто несправедливо пострадал от рук Власова. Император восстановит все права и вернет титулы. Родовые имения будут восстановлены за счет Ордена Инквизиции. Спасибо. Игорь закрыл лицо ладонью, чтобы скрыть эмоции. Этого мне достаточно. Все, что я делал, было на благо семьи. «Во мне нет тех качеств, которые нужны хранителям, так что я предпочту прожить обычную человеческую жизнь». «Понимаю и поддерживаю твою позицию», — проговорил я и перевел взгляд на Мишу. «Ну а ты что скажешь?» «Скажу, что всю свою жизнь мечтал стать сильнее». Мой младший родич усмехнулся и погладил белоснежную шорстку воздушной лисицы. И я остану, без чьей-либо помощи, без вмешательства высших сил и без игры в поддавки. Я хочу сам сделать себя, сам всего добиться. Что ж, мое уважение. Я расплылся в улыбке и похлопал Мишу по плечу. Да будет так. Четверо хранителей, как в прежние времена. Идемте со мной. Мы вышли из палаты и захватили по пути надежду. Назару было сложно идти, но от помощи он отказался. Я призвал одну из платформ, на которой мы поднялись в разломный зал. Когда мы шагнули в мир жидкого камня, я щелчком пальца вытащил траска из мира тюрьмы и поставил на колени. Пусть смотрит на тех, кто займет его место по праву. Пусть видит, что он потерял, когда отринул мои законы и предал меня». На моей ладони появилось четыре сгустка энергии, маленькие, не больше ногтя. Они пульсировали и светились так ярко, что мои будущие хранители зажмурились. Забыл я, что человеческое зрение не выдерживает света моей силы. Ну ничего, через несколько часов они смогут смотреть даже на первозданное пламя без каких-либо проблем». Пока же они стояли, зажмурившись и прижав ладони к глазам, я разжал пальцы, и сгузки моей силы закружились в хороводе, а потом рванули к хранителям, впиваясь в их человеческие тела. Трансформация длилась недолго, от силы минут сорок. Я видел, как крепнут тела и души, как сияет чистотой обновленный разум. Как наливаются силой внутренние магические источники, и все же, несмотря на изменения, эти хранители останутся людьми. Едва надежда распахнула глаза, как в меня выстрелил чистый луч энергии. Вот поэтому я и привел их сюда, в мертвый мир. Проводить трансформацию в нашем было чревато, а в других мирах им было бы тяжко». Теперь можно и перенести их в другое место, чтобы начать тренировки. Я взмахнул рукой, и мы переместились в мир с руинами многоэтажек. Там тоже не было ничего живого, но в отличие от жидкого камня, этот мир был не так важен. «Развлекайтесь!» — хмыкнул я, увидев, как Назар сжал пальцы и смял пространство. «Времени у вас теперь целая вечность!» Я переместился в мир пустоты вместе с Траском. Этот мир был единственным, который не разрушится после смерти Хранителя, а поглотит любую энергию. Вот теперь можно заняться делом и перекинуть нити энергии от Траска к Хранителям. Этим я и занялся под бубнеж Вольта, которому было ничего не видно. Зато моя богиня молча наблюдала за моими манипуляциями с энергией. Когда я закончил, мои пальцы сомкнулись на сути Траска, прощая дитя, предавшее меня, прощая эпоха всевластия и безнаказанности. Я сжал крупицу своей силы, впитывая ее без остатка. Траск рассыпался в прах. А мир пустоты и небытия с жадностью сомкнулся вокруг него и поглотил поток энергии, способной разрушить любой из миров. Ну вот и все. Я исправил все свои ошибки и вернул равновесие. Через пару веков миры воспрянут, нальются силой и начнут новую эру. И в каждом из них будут рождаться великие люди, за которыми я буду лично присматривать. Переместившись по месте, я отпустил Вольта отдыхать, а сам стал напротив постамента. Я ведь обещал поставить тут новую статую, полную копию моего питомца. Ухмылка сама собой появилась на моих губах, когда я щелкнул пальцами». Шоколадного цвета Дог возвышался на положенном ему месте. Я добавил рисунок из молнии на шерсти, решив, что это будет неплохо смотреться в темноте. Этакий светодиодный светильник с бесконечным запасом энергии. «Ну что, ты закончил?» Подала голос Селестия, надув губы. «Пошли уже домой». «С чего ты взяла, что я куда-то пойду?» Я выгнул бровь и посмотрел на богиню. «Тем более с тобой». «Что значит со мной?» «Мы были вместе с основанием миров». Селестия вспыхнула ярким светом, словно утренняя звезда. «Ты мой, а я твоя. Это непреложная истина, закон». «А ведь я и от тебя сбежал тогда», — негромко сказал я. «Помнишь, я устала тебя так, что сил терпеть не было». Думал даже сначала развоплотить тебя, но решил просто уйти. — Что? Селестия зашипела похлеще любой змеи. — Ну, сама подумай. Я хмыкнул. — Зачем ты мне? — Я создана для тебя, — рявкнула она. — Мы созданы друг для друга. Мы должны быть вместе. — Хм, ну раз так. Я сделал вид, будто задумался о ее словах. Если ты так сильно хочешь быть со мной, то тебе должно быть все равно, где жить. Конечно, дорогой, обрадованно воскликнула она. Мы можем путешествовать по мирам, жить то там, то тут. Нам совершенно не обязательно жить в одном месте. У меня есть поместье, как раз только ремонт сделали. Продолжил я, не заметив воодушевленного лепита о путешествиях. «Баньку поставим. Земли у меня большие, даже озеро есть. А какая тут рыбалка!» Я оценил перекошенное выражение лица богини и продолжил. «Только подумай, утром, если в три часа на зорке встать, а кушки такие полукать. Будем рыбку ловить, пироги печь. Ты готовить научишься, а?» «Я хозяйка небесного дворца», — прошипела Селестия, раздув ноздри. «Я повелительница миров и звезд. Какие еще окушки и готовка?» Я сузил глаза и посмотрел на богиню. «А ведь она — именно тот типа женщин, с которыми я связывал свою жизнь в своих воплощениях. И такие отношения всегда заканчивались не очень хорошо. Знаешь что?» Холодно процедил я. «Тогда ты мне и не нужна. Между нами не было чувств. Мы были вместе только потому, что должны были. Кому? Зачем?» Селестия сжалась и широко распахнула глаза от шока. «Я распускаю божественный пантеон. Выбирайте по миру и живите там». А в качестве поучительного урока я могу отправить вас на перерождение в тело смертных. Мгновение богиня молчала, а потом рядом с нами начали появляться ее прихвостни из небесного дворца. Бог смены времен года, Вирион, богиня плача и скорби, Марвена и Орикс, покровитель ремесленников. Все они появились не просто так. Их позвала Селестия. — Громи, ты правда решил не низвергнуть нас? Прогремел Орикс, взмахнув своими огромными ручищами. — Все же нормально было. Ты чего? Пойдем домой. Выпьем чарочку амброзии и послушаем пение дивнодев. — Громовержец, не нужно страданий, — пропела Марвена. — Наши перерождения изменят ток времени и течение энергии в мирах. «Мы примем любое твое решение, громовержец», — прошелестел Верион. От звука его голоса по двору пронесся теплый почти летний ветерок. «Но зачем такие крайности?» «Да потому что вы зажрались», — рявкнул я. Громовой раскат расколол небо, а в воздухе запахло озоном. «Я заставлю вас перерождаться каждый раз, как только вы наберете достаточно силы для возвращения домой. Только так вы научитесь ценить жизнь, настоящую, ту, что вокруг вас. Она в каждом человеке, в каждом камушке, в каждой травинке. Просто вы позабыли». «Прошу тебя, любовь моя». Селестия подплыла ко мне, окутанная звездами. «Мы уже поняли все. Не наказывай нас за проступки хранителей. Мы не они». «Правда?» «Я оскалился». «Тогда отправляйтесь в небесный дворец и сидите там. Я запечатаю выход на пару тысяч лет». «Я не хочу оставаться там без тебя». «Моя богиня попыталась обнять меня, но я отстранился» но ну, я не хочу возвращаться!» — прорычал я. «Я останусь здесь и проживу эту жизнь, а уже потом решу, что буду делать дальше». Я щелкнул пальцами, и мои божества растворились в воздухе, вернувшись в родные чертоги. Я не шутил, когда сказал, что закрою их там. Не хотят увидеть настоящую жизнь так пусть же сидят в взаперти и наслаждаются отдыхом. — Ваше сиятельство! — услышал я со стороны особняка. — Князюшка, вернулись! А я слышу, гром гремит. Верно, мой господин прибыл. У нас там ужин на столе. Пирожки с капустой ваши любимые. — Уже иду, Захар! — крикнул я старику и потянулся, разминая плечи. — Хорошо дома! — а места и правда красивые, и на озеро я схожу за окушками обязательно».